На следующий день они добрались до деревьев. Брайан опустилась на колени, наклонила голову. г е р а л ь д почувствовал, что должен сделать то же. Цири удивленно вздохнула. Деревья, в основном дубы, тисы и гикори, были понесколько сажен в обхвате. Определить их высоту было невозможно, так далеко в небо уходили их кроны. Даже те места, где могучие искривленные корни переходили в ровный ствол, возвышались далеко над их головами. Здесь можно было идти быстрее. Гиганты росли редко, а в их тени не выдерживало ни одно растение. Почву покрывал лишь ковер из преющих листьев. Можно было идти быстрее, но они шли медленно, тихо, склонив головы. Здесь, меж деревьев, они были маленькими, ничего не значащими, несущественными. Даже Цири молчала, за полчаса не произнесла ни слова. Через час они миновали полосу деревьев и снова погрузились в долины, во влажные буковины. Насморк докучал Цири все больше. У Геральта не было носового платка, но ему надоело ее бесконечное хлюпанье, и он научил ее сморкаться при помощи пальцев. Девочке это страшно понравилось. Глядя на ее улыбку и блестящие глаза, ведьмак был уверен, что ее радует мысль о том, как вскоре она сможет похвастаться новым фокусом во время торжественного пира при дворе или аудиенции заморского посла. Брайан вдруг остановилась, повернулась. «Гвинблейд», — сказала она, снимая зеленый платок, обмотанный вокруг локтя. Иди сюда. Я завяжу тебе глаза. Так надо. Знаю. Я тебя поведу. За руку. Нет, запротестовала Цири. Я поведу. Брайан. Хорошо, малышка. г е р а л ь д Да. Что значит г в и н б л е й т Белый волк. Так меня называют дриады. Осторожней, корень. Не споткнись. Тебя так называют, потому что у тебя белые волосы? Да. А черт. Я же сказала, корень... Они шли. Медленно. Под ногами было скользко от опавших листьев. Он почувствовал на лице тепло. Свет солнца пробился сквозь прикрывающий глаза платок. «Ох, Геральт!» — услышал он голос Цири. «Как здесь красиво! Жаль, ты не можешь видеть! Сколько цветов! И птиц! Слышишь, как поют? Ох, сколько их здесь! Множество! О, и белочки! Осторожнее, сейчас будем переходить речку по каменному мостику. Не упади в воду!» «Ох, сколько тут рыбок! п о у н ы м п о л н о Знаешь, они плавают в воде! А сколько зверушек! Ой-ой-ой! Наверное, и нигде столько нет!» «Нигде!» — проворчал он. «Здесь бракелон!» «Что?» «Бракелон! Последнее пристанище!» «Не понимаю!» «Никто не понимает! Никто не хочет понять!»